Глава 11. Признаться, когда я увидела артефакт, которым собирались разрушать сиятельный корпус, испугалась. Это была концентрированная тьма. Вязкая, колючая, вызывающая безотчетный ужас. А ведь я видела только изображение, а не стояло рядом, в отличие от Диего, которого приложила идущая от артефакта силой так, что он побледнел, а волосы встали дыбом. Надеюсь, от воздействия магии, а не от страха. Тетя же невозмутимо прошла к самому артефакту и принялась двигать рычажки и кристаллы, выстраивая одну ей понятную схему. «У вашей родственницы железная выдержка», — отметил Рауль. «Смотрю, даже Дону Дарку в присутствии этой магии нехорошо. А Дония Хага словно ничего не замечает». Белизна Диего начала отчетливо приобретать сине-зеленый оттенок, когда тетя завершила настройку и нажала на большой кристалл, который тут же засиял яркой тревожной краснотой. «Вот и все, Дон Дарак!» Она повернулась к спутнику и усмехнулась, оценив его плачевное состояние. «Хоть одно полезное дело мы с вами сделали, если уж Эстефанию не нашли». «А если окажется, что ваша племянница здесь и взорвется вместе с остальными?» Глухо сказал он, прижимая к лицу кружевной платок по стилю, подходящей больше даме, чем брутальному сеньору. «Я ее здесь не чувствую, хотя, признаюсь, Дондарок есть в стенах этого университета какие-то странные родственные эманации. Но если бы Эстефания была тут, я бы ее обнаружила. Уж поверьте у меня свои методы». Почему-то подумалось про фамильяра, который наверняка сейчас рыщет по всему университету. Как так получилось, что он подчиняется Донье Хага, хотя должен подчиняться только Ирелейским? Или уже Донье Хага подчиняется ему? Но она не выглядит зависимой и выполняющей чужие неприятные требования, в отличие от Диего. Того явно тяготило поручение, выданное королем. Почему-то подумалось, что говорил он тогда перед дверью в расчете на слушателей, которых подозревал или на которых надеялся. «Жизнь порой непредсказуемая штука», — заметил Диего и с огромным облегчением закрыл дверь к артефакту уничтожения. Активировать запирающее заклинание он тоже не забыл. «Сейчас нет, а потом появится и взорвется вместе с университетом. «Значит, такова ее судьба», — равнодушно бросила тетя и пошла к выходу. «Задерживаться она здесь не собиралась, и я ее понимала. Устройство уже столько лет, что она может сработать куда раньше, чем запланировано». «И вам ничуть не будет жаль Доню Эстефании? бросил ей вслед Диего. «Она сама выбрала свой путь», — заметила тетя хотя могла бы принять судьбу наследницы великой фамилии. Так что нет, не будет. Разве что в части планов, которые придется корректировать. С ее поддержкой все прошло бы намного легче. Что именно? Тетя остановилась и развернулась к идущему за ее спиной Диего. По ее рукам поползло незнакомое заклинание, которое явно не несло в себе ничего хорошего. Как я успела понять... Чем темнее заклинание, тем больше гадости от него можно было ожидать. А это было угольно-черным. Таким черным, что, казалось, оно уже вовсю поглощало Донью и начало с рук. «Откуда такие интересы к чужим тайнам, дондарук Выполняете поручение Сюзерена?» «Упаси, единый, выставил Диего руки в защитном жесте. «Пытаюсь вести светскую беседу. «Насколько это вообще возможно в такой ситуации?» «Вы уверены, что это древнее устройство не взорвется прямо сейчас?» «Никак вы трусите, Дон Дарок. «Не хотелось бы умереть в цвете лет из-за чьей-то глупой самонадеянности Дония Хага», — огрызнулся он. «Если вы умрете в цвете лет от чьей-то глупой самонадеянности, то она будет вашей собственной, Дон Дарок. Тетя втянула в руки черноту заклинания и улыбнулась, а мне опять почудилось нечто змеиное в ее улыбке. Все-таки есть преимущество подглядывания через иллюзорный экран. Видишь все без сиятельного флера. Чтобы вы умерли здесь, я должна вас здесь забыть. Признаться пару раз мне это уже захотелось. Диего нервно хохотнул, давая понять, что оценил шутку. Но в глазах его веселья не было, равно как не было веселья на лице тети. Она сказала, что думала, после чего развернулась и опять пошла к выходу. Диего ускорился, не отставая от нее ни на шаг. Видно, решил, что не стоит давать врагине возможность его тут оставить. «А что вы скажете Теодора, если меня тут забудете, Донья Хагу?» «Думаете, Теодора будет меня расспрашивать, Дон Дарак?» Вы слишком высокого мнения о своей персоне. У меня есть на это основание. Двое единый. Тетя опять замерла, хотя была почти у двери. Дон для Теодора, что вы, что я лишь орудие. Когда орудия ломаются, о них забывают. Какие у вас планы на сегодня? Заберу вещи и рвану к границе. Подозрительно это не будет, я и раньше собирался. Якобы обсудить с Теодоро предложение по поводу Марселы. Марсела? Это кто? теофренийская принцесса. А, равнодушно протянула тетя. Что ж, Дон Дондарок, вам повезло. Не будет Марсела, и предложение автоматически аннулируется. Она дотронулась до двери, и Диего торопливо, как маленький мальчик, ухватил Донью за руку, боясь остаться внутри здания, в котором отсчитывает часы бомба. Вышли они, держась за руки, как лучшие друзья, и так улыбаясь, что я на месте сеньора Муньоса, который их терпеливо дожидался, заподозрила бы, что этих двоих связывает крепкая, взаимная, неплатоническая любовь, несмотря на некоторую разницу в возрасте. «И как, Дон Дарк спросил он. «Обнаружили внутри следы пребывания племянницы дони Хагу?» «Увы, нет», — состроил тот страдальческую физиономию. «Более того, здание в столь ветхом состоянии, что по нему страшно ходить. Не удивлюсь, если оно обрушится со дня на день». «Что вы, Дон Дарк ослепительно улыбнулась тетя. «Здание, построенное сиятельными, не может просто так разрушиться. Хотя с тем, что обветшала, я вынуждена согласиться». «Не бережете вы, доставшиеся от предков, сеньор Муньос. «Если они таким образом пытались отвести от себя подозрения по уничтожению здания, то зря. Обветшавшее здание, если и рушится, то не уносит за собой весь университет» хотя в отношении Диего можно было предположить, что он пытался намекнуть на опасность. «Простите, Донья, но у нас туда даже доступа нет», опешил ректор. «Это не снимает с вас ответственности», — отрезала она. «Дон Дарук, надеюсь встретится с вами уже в Муриции, куда я незамедлительно выезжаю». Она двинулась к выходу прямая, как проглотившая кол кобра и Диего пришлось практически кричать ей в спину. «Донья Хагу, вы же приехали в собственной карете, точнее, в карете Ирилейских?» место для вас, Дон Дарак, там нет», ответила она, не оборачиваясь. Похоже, для нее общение с артефактом бомбой тоже не прошло даром. Очень уж она была взвинчена, чего не пыталась скрыть. Судя по тому, что студентов буквально сдувало с ее дороги, флера она не сдерживала. «Не удастся вам сэкономить, Дон Дарок», — попытался снять напряженность ректор. Диего смирил его таким взглядом, словно раздумывал, не прибить ли на месте за нанесенное оскорбление. Но сдержался и бодро направился за своими вещами. От тесного общения как с опасным артефактом, так и с опасной графиней, Он уже полностью оправился. Даже цвет лица восстановил. И не подумаешь, что несколько минут назад этот смуглый молодой человек, дышащий здоровьем, мог прекрасно слиться со стеной. Разумеется, если бы полностью разделся. С такими яркими одеждами, как у него, затеряться на фоне побелки ни у кого не получилось бы. Я повернулась к Раулю. Выглядел он, словно постарел лет на десять. Еще бы. Чуть не прохлопал знатную диверсию. Получается, Диего согласился на приезд именно с целью снести пустующий корпус? Но, фамильяры, неужели они никому не нужны? Ведь их тоже даже не пытались спасти, оставили такую возможность нам. Но как за двое суток можно разбудить и вывести такую толпу? А ведь им нужны хозяева, чтобы сразу после выведения из спячки не исчезнуть». Паниковать было рано, а вот действовать самое время, если мы не хотим остаться у разбитого корыта. Точнее, у уничтоженного университета. Людей можно эвакуировать всех, но с горгульями такой финт не пройдет. «Рауль», — потряслая принца за плечо, — «не время для медитации. Диего надо задержать и отобрать у него ключ. И Донью Хага тоже нужно арестовать и предъявить обвинение». «Катарина, а как докажем?» Он очнулся и показал, что не просто так уходил в себя, а в поисках нужных мыслей. «Будет мое слово против слова двух сиятельных. И если в Теофрении мое слово чего-то стоит, то в Мурице оно не стоит ничего. Теодора только ищет повода для войны. Арест двух его сиятельных подданных будет очень подходящим поводом». «Это да. С арестом я погорячилась». «Но ключ-то нам все равно нужен», — напомнила я. «Подозреваю, что без него мы не сможем попасть к бомбе и ее обезвредить». «Подозреваю, что и с ним мы не обезвредим». «Я сталкивался с такими артефактами, они одноразовые». «Если нельзя отключить, можно сломать или уничтожить. Но сначала нужно туда попасть. А потом будем решать проблемы по мере поступления», — предложила я. «Пока вам нужен карманник». «Карманник?» — удивился он. «Чтобы незаметно обчистить Дона Дарока, нужен карманник». «На Доне дароки сигнальных артефактов, как клопов в плохой гостинице», — заметил Рауль. «Нет, Катарина, карманник с этим не справится. Придется мне». «Да у вас масса талантов, Рауль», — восхитилась я. «Да еще таких, о которых нельзя рассказывать широкой публике». Я шутила, хотя мне вовсе не было весело. Кажется, я оказалась катализатором по ухудшению отношений между Теофренией и Мурицией. Кто знает, прислал бы мулицийский король Диего, если бы не мое исчезновение. С другой стороны, сиятельным этот корпус в Теофренийском университете как бельмо на глазу. Наверняка и до моего появления строили планы, как его ликвидировать. Да только боялись здесь появиться, и тут возник легальный повод. Но не факт, что Теодора отправил бы Дона сюда, не рассчитывая одним Диего прибить сразу двух зайцев. По одному зайцу попасть не помогло даже подключение моей тети. Будем надеяться, что и со вторым сиятельные тоже не преуспеют. Катарина, вы сидите здесь безвылазно, пока мы не убедимся, что Донья Хага уехала. Скорее всего, фамильяр путешествует вместе с ней и может пока находиться в университете. Вы в безопасности только в этой комнате. Рауль выскочил, а магический экран продолжал транслировать картинку, зафиксировавшись в месте, где расстались тетя и Диего. И там проходила совершенно обычная студенческая жизнь. Никто даже не подозревал, что если ничего не делать, вскоре произойдет трагедия. В поле моего зрения появился Рауль, и к нему почти сразу подошел ректор, который в раздумьях стоял перед сиятельным корпусом. Сеньор Медина, что у вашей ученицы с лицом? Такой безобразный шрам? Я уверен, что раньше его не было. Пострадала на занятия, сеньор Мньос, невозмутимо ответил Рауль. Можно было залечить сразу, но сеньорита бы тогда запомнила куда хуже, что следует быть осторожней. Кроме того, она тренирует удержание иллюзии, что тоже полезно для нее, как для будущего мага. Аккуратность и контроль. Очень важное качество для мага». «Это вы хорошо придумали, сеньор Медина». Восхитился ректор, и я не могла с ним не согласиться. «Действительно, для любой сеньориты ущерб внешности – самый страшный кошмар. Иллюзия прекрасная. Никогда бы не подумал, что первокурсница, недавно начавшая обучение, может сделать такую качественную, да еще так долго удерживать». «Не слишком она качественная получилась, если вы заметили, сеньор Муньос. Я бы, может, и не обратил внимания, но сиятельные проверяли сеньориту. Какие все-таки неприятные наши гости». «Они нашли, что искали?» Рауль не выказывал раздражения от того, что его задерживали. Впрочем, он мог и дождаться, когда Диего выйдет, чтобы не позорить родной университет воровством. «К счастью, нет». К счастью, если бы у нас, не дай двуединой, нашли эту пропавшую Ирилейскую, Муриция бы нас уничтожила. Неожиданно ответил ректор. Не зря, ох, не зря там сейчас подогревается ненависть к нашей стране. Теодору Мурицисскому только дай повод. Я даже грешным делом подумал, что они специально заслали к нам эту герцогиню, чтобы обвинить в похищении и напасть. «Не представляете, какое я испытал облегчение, когда Донья Хага нас покинула?» «Рано вы его испытали». Ректор испуганно охнул и схватился за грудь. «Вы что-то знаете, сеньор Медина». Рауль невольно посмотрел на сиятельный корпус, но сказал не то, что я ожидала. «Мне кажется, пока второй сиятельный нас не покинет, расслабляться не надо». Ректор выдохнул с явным облегчением. Ну и напугали вы меня, сеньор Медина. Да только он тоже собрался уезжать, пошел вещи собирать. В самом деле, в таком случае мне нельзя откладывать разговор с ним. Извините, сеньор Муньес, но я вынужден вас покинуть». «Терпение вам, сеньор Медина», — страдальчески сказал ректор. «Терпение вам». А еще удачи. Рауль пошел к Диего, а картинка осталась на месте. Это к мне не доведется увидеть, как то Теофренийский принц совершает кражу. Подозреваю, что второй такой возможности может не быть. Я припомнила, что делал Рауль с изображением и попыталась перетянуть управление на себя. Заклинание было завязано на Создателя, как я обнаружила сразу же но попытки не оставила, поскольку заниматься все равно было нечем, а так хоть в магии попрактикуюсь. Когда получилось, я даже удивилась, но решила, что на это повлияло то, что подглядывание в сиятельном корпусе шло через меня, поэтому заклинание, пусть неохотно, но меня признало. Как кому-то цеплять, я так и не разобралась. Пришлось постоянно корректировать ручками, благо я знала, куда направился Рауль. Заклинание догнало его на лестнице, чему я обрадовалась, поскольку до Диего он не дошел и самое интересное ждало впереди. А вот то, что Рауль свое заклинание почувствовал, радости мне не доставило. Он повернулся, удивленно подняв брови, и, казалось, уставился прямо на меня. Я испугалась, что сейчас меня отключат от картинки, но тут Рауль покрутил головой, убрал все эмоции с лица – и, как ни в чем не бывало, продолжил подниматься по лестнице, бросив словно самому себе. Излишнее любопытство до добра не доводит. Я с ним в корне была не согласна. Во-первых, у меня вовсе не излишнее любопытство. Все происходящее касается непосредственно меня. А во-вторых, на мой взгляд, именно любопытство было одним из двигателей прогресса. Чем человеку интереснее разбираться тем больше вероятности, что он придумает что-то новое». Рауль остановился у двери, постучал, дождался резкого ответа и вошел. Диего заканчивал забрасывать вещи в дорожный мешок. С ним в руках и обернулся к вошедшему. «Ваше Высочество, у нас остались нерешенные вопросы», недовольно спросил он и сразу после этих слов застыл. К сожалению, через такое изображение магию было не разглядеть, поэтому самого заклинания я не заметила, как не заметила и того, как его отправлял Рауль. А сделал это именно он, потому что он невозмутимо подошел к Диего и аккуратно расстегнул его рубашку, после чего выбрал нужный артефакт, вернул все в состояние, как было, и встал у двери, заняв именно ту позу, в которой был, когда Сиятельный отправил ему вопрос. «Остались», — сказал он, как только Диего начал двигаться. Надо же, тот даже не заметил, что на него чем-то воздействовали. И это было пугающе. Нет, я понимала, что предки Рауля были непростыми магами, если смогли не только противостоять Флёру, но и напрочь выкорчивать сиятельных со своей земли. Но зримое подтверждение этого оказалось пугающим. Я задумалась, насколько могу чувствовать себя в безопасности рядом с теофренийским принцем, если куда более опытный в магии Диего так легко попался. И не было ли на меня подобного воздействия? Опасное это заклинание». «Двуэдино, я уже сказал, что не могу решать это единолично, только после разрешения Его Величества Теодора. Или вы думали, мы с ним уже переговорили?» Я вывела изображение так, чтобы видеть лица сразу обоих, пустив в профиль. Нам нужна определенность, Дон Дарок. Вот переговорю с Его Величеством Тадора блистательным, и будет вам определенность, бросил Диего. Только знаете, ваше Высочество. Он в точности скопировал гадкую тетину улыбочку. Если будет та определенность, которую хочет Его Величество Луис, то вам места в Тафрении не найдется ни в какой роли. Более того,. «Я вам настоятельно посоветовал бы уехать из страны, потому что мне не нужны ни вы, ни ваши потомки. И решать я это буду радикально». «Откровенно», — криво усмехнулся Рауль. Диего насмешливо прищурился. «А я вообще откровенный. Плохое качество для будущего правителя». «Плохое», — согласился Рауль. «Только у вас его нет». «И все же я бы вам советовал уехать прямо сейчас», — с нажимом сказал Диего. «Максимум задержаться на день. Только так у вас будет шанс остаться в живых». «Вы не поверите, но вы мне чем-то симпатичны, ваше высочество». «А сейчас, простите, мне пора». Диего подхватил дорожный мешок, затянул горловину и пошел прямо на Рауля, поскольку тот перегораживал выход. Рауль сдвигаться в сторону не стал, вышел первым. Диего рядом с ним не задержался, пошел на выход столь целеустремленно, словно не он только что пытался предупредить Рауля об опасности. Впрочем, похоже, он и ректору сигнализировал. «Неужели лежит на нем клятва наподобие моей, когда прямо ничего не скажешь, если это противоречит какому-то условию? Тогда получается он не такая уж сволочь? Или это часть мне непонятной игры?» Впрочем, воспитанности Диего это все равно не добавляло. С теофренийским принцем он даже не попрощался. Я перемещала картинку, следя за Раулем, а он двигался довольно неторопливо. Настолько неторопливо, что когда он вышел на улицу, Диего уже покидал территорию университета. А движения Рауля становились все более и более замедленными. Чувствовалось, что ему все сложнее и сложнее идти. Он убедился, что Диего ушел, Потом залез в карман, вытащил кругляшок, сломал его и внезапно исчез с экрана, чтобы тут же появиться рядом со мной. Он успел еще сказать. «Катарина, не пугайтесь и ни в коем случае никого не зовите». После чего потерял сознание. Я еле успела направить его падение на кровать, а то грохнулся бы теофренийский принц на пол и напрочь испортил бы свою внешность. Сломанный нос он никого не красит хотя с местным уровнем целительства его бы вправили без последствий, а может, уже и вправляли неоднократно, с такими-то приступами. Время от времени тело Рауля скручивалось словно в судороге, но сам он не издавал ни звука. «Принц сказал не пугаться?» «Я не испугалась. Я была в ужасе. Я понятия не имела ни, что происходит, ни, что я могу сделать». Возможно, правильным решением сейчас было бы как раз сбегать за целителем, но Рауль четко сказал никого не звать. Я металась по комнате, ломая руки, и не знала, что делать. Внезапно принц затих, я к нему бросилась, и... О, ужас! Мне показалось, что он не дышит. Я приложила ухо к его груди, но стука сердца не услышала. Боже мой! Неужели Диего его чем-то отравил? Но тогда бы Рауль не ввел себя так, словно это происходит не впервые. Срочно. Помощь нужна срочно. Я метнулась к выходу и сообразила, что понятия не имею, как открывать эту комнату изнутри. Я взялась руками за голову и постаралась немного прийти в себя. Я и сама могу использовать некоторые целительские заклинания. Я отправила на Рауля одно из них и поняла, что так я ничего сделать не смогу. На принца наверняка были артефакты, не пропускающие чужую магию, поэтому мое заклинание с него скатилось, как морская волна с гальки. Подавляя панику, которая уже вовсю поднимала голову, я пыталась найти выход из тупика. Позвать никого не могу. Магией сделать ничего не могу. Остается только не магией воздействовать. И почему я не ходила на курсы по первой помощи? Сейчас бы знала, как действовать. И тут меня осенило. Искусственное дыхание. Главное – запустить дыхание. Трясущимися руками я ослабила ворот рубашки Рауля, набрала как можно больше воздуха и прильнула к его рту, в которой и выдохнула все, что набрала, и даже больше. Опустошила свои легкие под ноль. Затем вспомнила, что нужно надавить на грудь, что я и сделала изо всех сил. Потом опять набрала воздуха, но выдохнуть его правильно не вышло, потому что вместо искусственного дыхания неожиданно получился поцелуй. То есть пострадавшая сторона оказалась жива, здорова и вполне себе дееспособна. Меня это так обрадовало, что я даже какое-то время на поцелуй отвечала, а потом резко пришла в себя. Отстраниться совсем не получилось, потому что принц меня уверенно обнимал и тянулся за новым поцелуем. «Рауль, что вы делаете?» – возмутилась я. «Показываю, как правильно целоваться», – пояснил он. «А то у вас чувствуется явный недостаток опыта. Я почувствовал себя воздушным шариком». В себя он уже пришел, и только легкая бледность напоминала о том, что недавно он выглядел не совсем живым. «Я вовсе вас не целовала», – возмутилась я. «Мне показалось, что вы собираетесь умереть». «И вы хотели снять с моих губ последний вздох?» – уточнил он. «Я хотела в вас вдуть воздух, чтобы вам было чем дышать». Он меня не отпускал и смотрел с каким-то детским удивлением. «Это какая-то методика сиятельных?» – осторожно уточнил он. «Это методика для тех, кто не владеет магией. А что мне было делать? Мне показалось, что вы не дышали» а мое целительское заклинание с вас просто соскальзывало. Я так испугалась, что не знала, что делать. И отпустите меня, наконец. В ваших уроках такого толка я не нуждаюсь. А если посчитать их дополнительным секретным курсом? В ответ я так на него посмотрела, что Рауль тяжело вздохнул и разомкнул руки, не добавить. «Вы разбиваете мне сердце, Катарина». «Я-то подумал, что вы решили воспользоваться моим обездвиживанием и получить то, о чем долго мечтали. А на самом деле вы меня просто надували». Я встала, поправила платье и на всякий случай отошла на другую сторону комнаты. Отдалило меня от Рауля это не сильно. Мы все равно находились слишком близко друг к другу. И слишком недавно был поцелуй». «Я думаю, вам в ближайшее время будет не до сердца», — заметила я, пытаясь скрыть смущение. «У нас с вами всего два дня, чтобы что-то придумать». «А что тут придумывать? Взрывать надо». «В каком смысле взрывать? Там же люди, точнее фамильяры, которые никуда не смогут уйти и погибнут. Вы это понимаете, Рауль?» «Я это понимаю». А еще понимаю, что если взрыв произойдет по-настоящему, разрушится весь университет. И, скорее всего, еще часть Фанда. А значит, для посторонних взрыв надо имитировать и закрыть иллюзии сиятельный корпус. Сейчас я еще немного полежу, отойду и займемся делом. «А что это вообще было, Рауль?» – осторожно спросила я. «В смысле, только что с вами?» Откат после остановки времени для Дона Дарака. Ненавижу это заклинание. Требует много магии и дает сильнейший откат. Чем дольше воздействие, тем дольше потом валяюсь без сознания. Сейчас я даже встать не рискну. Голова закружится, и не только от последствий отката. Посмотрела на меня весьма выразительно, но я сделала вид, что не поняла намека и проворчала. «Лучше бы вы Диего просто по голове дали, чтобы голова кружилась у него, а не у вас. Вам сейчас нужна голова в порядке». «Сейчас еще немного полежу, и она будет в порядке. Возможно, если вы еще раз попытаетесь вдуть в меня воздух, процесс пойдет быстрее». «Смотря какой», — ехидно ответила я. «Рауль, вам сейчас нужно думать не как меня соблазнить, а как выбраться из того дерьма, в которое нас упорно запихивают. Теодора точно планирует войну, и ему нужен только повод. Не найдет, придумает». «Сначала он будет ждать, когда мы выставим претензии за подрыв университета. Он же не просто так направил сюда аж двух сиятельных с конкретным требованием. Сейчас в университете собраны все сильнейшие маги, за редким исключением. Кто-то выживет благодаря защитным артефактам. Но большая часть по плану Теодора должна погибнуть. Это существенно облегчит ему нападение. То есть, если ему станет известно, что университет не разрушился, то он вряд ли немедленно развяжет войну. Что, думает Теодора, мне неведомо, но вероятность становится ниже. Рауль сел на кровати, покрутил головой, проверяя, не отвалится ли, если он вдруг начнет резко двигаться. Потом все-таки встал, явно собираюсь уходить. Поэтому я быстро сказала. «Рауль, какой у нас план? Вариант, что я буду отсиживаться тут, а вы разбираться с бомбой, меня не устраивает. Я хочу ее видеть. Вдруг что-то посоветую». Говорила я уверенно, словно во всем этом разбиралась. Но на самом деле покажи мне бомбу, и я не буду знать, как к ней подступиться. Но и быть простым наблюдателем не хочу. План у нас такой. Я сейчас иду в сиятельный корпус и выясняю, убрался ли из университета ваш фамильяр. Если убрался, то возвращаюсь за вами, Катарина. Если нет, то придется мне обезвреживать бомбу без вашей помощи. Я подозрительно прищурилась. «Я буду следить за вашими переговорами с фамильярами, Рауль». «Следите, Катарина», – разрешил он и опять оставил меня одну.